Прошел всю территорию, поговорил с гонщиками в вольере и в последнюю очередь пошел в могилу отца. Удерживаясь от соблазна прикоснуться к камню, постоял возле него в поклоне Аракса на одном колене, попросил. Силы есть. Дай мужество выстоять в судной роще. Как и тогда, семь лет назад, он приехал в Волдайское урочище и в первый день решил не объявляться бросив него на дальних подступах возле деревни. Дальше он пошел пешком, и примета была добрая, едва ступил на дорогу, как пошел осенний ветреный дождь. Волк бежал чуть впереди и чуть сбоку, как балерина на подвернутых носочках, отчего появлялось чувство, будто собирается оттолкнуться и взлететь. А он шел неторопливо, с удовольствием ощущая твердь под ногами, и вспоминая, как приезжал сюда с чувством мести, из которой потом вышел потешный поединок. Теперь его всей жизни соединила с бояром-мужем, как в братании, рук не замкнуть. Отец предугадал, как распорядится судьба, поручил сына пересвету и тем самым благословил на это братское соединение. Умиротворенный такими библейскими мыслями, Ражный прошагал половину пути и остановился на краю широкой свежевырытой траншеи, пересекающей дорогу, и все открытое пространство от горизонта до горизонта шла какая-то стройка, и вдали в поле работала техника. Волк тоже смотрел и поджимал хвост. По дну канавы тянулись четыре нитки толстенных труб, сбегающих с валдайских холмов и уходящих вдаль по другую сторону дороги. Они еще не были соединены. Готовые плети лежали рядом и сверкали, будто хлебозоры, яркие вспышки электросварки. А за отвалом земли поднималась новая дорожная насыпь с черным свежим асфальтом, уложенным и раскатанным, на удивление, ровно, так что дождевая вода, сбегая на обочины, покрывала его, как стекло. И дорога, и трубопровод были гигантскими, прямыми и исполненными скрытой внутренней мощи. Неукротимо, перерезая пространство, холмы, поля, дома, огороды и скотные дворы создавали неземной ландшафт, а строители этого циклопического сооружения выглядели муравьями, ползающими по канаве вдоль нее. У горизонта махали ковшами ярко-желтые бесшумные экскаваторы, ползали трубоукладчики и асфальтовые катки. Ражный спустился в траншею, перескочил через трубы и уж хотел подняться по деревянному строительному трапу, однако волк схватил одного из сварщиков за робу и потянул от трубы. Не отрываясь от дела, тот оттолкнул молчуна, отмахнулся ногой, как от надоедливой мухи. Волк, в свою очередь, перехватился за рукав и дернул сильней. Сварщик поднял маску, на мгновение замер, после чего присел перед волком, откинув держак с электродом. — Витюля! — Ну, гад, — крикнул Ражный, — Сергеич, ты или не ты, — произнес неуверенно. Что тут делаешь, Витюля? Вот, видишь, газопровод, строю в четыре нитки. Вот так встреча. Да уж, а ты зачем сюда? Спросил вдруг настороженно. По охотничьим делам? По каким же еще? — отмахнулся Ражный. Охота, пущей неволе. Все-таки вернулся в сварщики. Куда ж еще? Вернулся, работаю вот. Вздохнул и все же протянул руку к волку, опасливо погладил. Молчун, матерый стал. Орден получил за заслуги перед Отечеством второй степени, да. А говорил, говорил, теперь на проклятых буржуев работаю, на варьё и кровопийцев, на сук этих, которые народное добро растащили, их паскут по столбам вешать. На короткий миг он стал узнаваем. Болезненно засверкали глаза, и голос сделался яростным, как некогда в электричках. — Ненавидишь хозяев, работаешь хорошо, ударно. — Блин, да не могу я плохо. Не умею, но не получается. Да и нельзя. Мне до зарезу надо орден первой степени заработать и бюст на родине. — Ладно, я не в обиду, — успокоил Ражный. — Просто в другой раз болтай поменьше, террорист. — Я не болтал. Он огляделся по сторонам. Я его с этану с пяти метров жаканом наладил, с одностволки. Тут у него дача есть, резиденция. Подкрался и вмазал прямо в сердце на вылет. Он ж смело погладил молчуна, и тот, на удивление, не то что позволил, а хвостом вильнул. Ну и как? Механично поинтересовался ражный. Герой снял каску и вытер мокрый лоб жестким рукавом сварочной робы. Как? У него и тогда пластмасса стояла. Заменили, да и все. А за мной гонялись потом, пришлось сюда на работу устраиваться. День и ночь рожа под сварочной маской, никто не видит, да и не знает в лицо. Но я, на всякий случай, внешность изменил. Здорово изменил, Учил бы как. И это ерунда. Тут кормят, отъелся. Если русского человека хорошо кормить, он до неузнаваемости меняется. Вот ты даже без маски не узнал. И никого тебе терроризма? Накормить от пуза и вся долга. «Как-то — оттолкнул волк и взял держак. «Погоди еще. Насытая брюха, быстрее мозги шевелятся, и ружья не надо. Заработаю первую степень, он вручать будет, вот уж тогда не уйдет». «Может, лучше бюст на родине?» — одновременно посоветовал и спросил ражный. Герой опустил, забрало и ткнул электродом в стык труб. «Пионерский лагерь он не узнал» поскольку его не существовало вовсе. А на этом месте стояло два гостиничных корпуса, настоящий круглый манеж для выводки и высокие белокаменные конюшни. Вначале ражный прошел мимо кованых решетчатых ворот с золотистыми лошадками, но у края дубравый остановился перед огромным камнем, как витязь на распути. От камня расходились три дороги и высеченные на его боках надписи со стрелками указывали три туристических направления. Налево — Русь изначальная, прямо — Русь средневековая, и направо — Русь современная. молчунно настороженно обнюхал каждую из них, затем вернулся к камню, обогнул его и поднял лапу. И лишь тут Ражный вспомнил о конном туристическом центре, некогда бывшим на территории лагеря, и вернулся назад. Деревянный домик, где жил гайдамах с своими внуками и правнуками, уцелел и стоял теперь особняком, не попав за решетку изгороди. В доме инока свет уже не горел, иражный прокрался, как окну Оксаны, занес руку, но долго не решался постучать. За темным стеклом ощущалась жизнь. Где-то в глубине комнаты мерцала свеча ночник, слышалось легкое дыхание и мерный ход маятниковых часов. Близость суженая обострила чувство вины, однако он ничуть не раскаивался в содеянном семь лет назад. И сейчас стоил под мысль презреть слово Гайдамака и вернуть Оксане женскую судьбу. Волк почему-то заскулил, словно хотел предупредить или отозвать его. Однако сигнал этот прозвучал поздно, рука сама выбила дробь по стеклу. В комнате послышался шорох, скрип половиц, тлеющие свеча, несомая невидимой рукой медленно двинулась к окну, ражный отошел в темноту, туда, где скулил волк, однако его уже не было. Огонек приблизился к стеклу, радужно отразился в нем и вместе с отворенными створками вырвался наружу. «Кто здесь?» Он увидел полуосвещенный профиль ее лица и ощутил поток тепла, маривом вытекающий из окна. Щемящие воспоминания, пира радости, сумасшедшая скачка на лошадях, ее синий белый плащ, летящий по ветру, ледяная вода затаенного лесного озера, все встало так ярко, что помимо воли ражный сделал шаг вперед, но в следующем мгновении. Горьким комом, словно изжога, выкатился и замутил сознание образ мирской девственницы Мили. Он не готов был к встрече с суженой. Через минуту окно закрылось, свеча потухла, и все погрузилось во мрак. Ражний ушел к старому забору, сказал тихо Пойдем, молчу. Показалось, он откликнулся где-то на территории Турбазы. Негромкий, скулящий голос волка слышался явственно, и, ражно перебравший через островерхую решетку, позвал еще раз. Странно, однако молчу, на сей раз отозвался от дома Гайдамака и не бежал на голос вожака, как было всегда, а словно призывал к себе. Карабкаться назад через изграть он не стал, разогнул проти и протиснулся в дыру. На некотором отдалении он обошел дом вокруг, выбрался Забветшал и забор, оставшийся от пионерского лагеря, и там уж позвал громче, не слыша, а чувствуя, что во всем обозримом пространстве волка нет.